Глава 65. Руби. Я по привычке припарковалась снаружи. На подъездной дорожке стояла машина Том. Не успела я подойти к двери, как у меня за спиной зашуршали колеса. На дорожке остановился черный БМВ. Водитель... Мужчина лет пятидесяти открыл заднюю дверцу, и оттуда вышла молодая пара. Я понятия не имела, кто они такие. «Вам помочь?» — окликнула их я. В это время на крыльце появился Том в костюме, при галстуке, сияющий радушной улыбкой хозяин дома. «Здравствуй, Джон. Рад тебя видеть». «Это мистер и миссис Самсон?» — он пожал им руки. «Приятно познакомиться. Проходите, пожалуйста». Я стояла как дура, Пока все здоровались, затем пара повернулась в мою сторону, кто такая? рубидин представилась я. Они продолжали удивленно пялиться на меня, не понимая, что мне нужно. Это моя жена, сообщил им Том, подошел ко мне и поцеловал в щеку. Потенциальные покупатели рассыпались в приветствиях и направились к дому. Я не думал, что они приедут так рано, с улыбкой шепнул мне Том. Я покажу им дома, потом поговорим. Похоже, он не подозревал о цели моего приезда. Давайте начнем с кухни, предложил он гостям. Я поняла, что не вынесу этой пытки. Кухня моя территория. Единственное место в доме, которое я всегда считала по-настоящему своим. Я сама купила каждую мелочь все на свой вкус смотреть, как по кухне топчутся незнакомые люди, разглядывая оценивая плоды моих трудов, будет невыносимо. Я подожду в гостиной чтобы не путаться под ногами», — сказала я и вышла. Остановившись на пороге, я оглядела комнату. В этой комнате все принадлежало Тому. Книги по фотографии, картины на стенах, которые он покупал и развешивал, даже не подумав посоветоваться. Я давно поняла, нельзя говорить Тому, что мне нравится та или иная вещь, иначе она исчезнет. Если я имела неосторожный что-нибудь похвалить, Том презрительно молчал, или хуже того смеялся. «Ты не виновата, что у тебя плохой вкус», — говорил он, нанося еще один удар по моей без того невысокой самооценке. Пока они осматривали дом, я сидел на диване у окна, прислушиваясь к одобрительному бормотанию, восторженным возгласам и умиротворяющим комментариям риэлтора и тома, которые действовали как слаженная команда полной решимости продать мой дом мистеру и миссис Сэмпсон. В голове крутилась только одна мысль — ты пытался меня уничтожить. К тому времени, как они закончили, меня распирала от злости.